Камень, ярко-жёлтый с редкими тёмными прожилками, словно кусочек солнца, всё ещё хранил тепло моих рук. Прикрыв глаза, я крутила его в пальцах, наполняя своей энергией, выстраивая потоки и добавляя в плетение тонкие чёрные нити магии главного дознавателя Виньятты, лорда Иркиани. Мёртвый паук лежал, зажатый между столешницей и камнем лишний раз прикасаться к безжизненному мохнатому тельцу не хотелось. Паук и янтарь. Мерзкое, темное, неживое рядом с чистым и светлым. Мне казалось, будто я извращаю саму суть камня, наделяя нечто полное оживительной энергии свойствами отвращать и отталкивать. Но, как ни странно, Небольшая застывшая капля древесной смолы охотно откликалась на мои манипуляции, позволяя заполнять артефакт нужными мыслями. Я вспомнила паука, его цепкий взгляд, резкие движения, едкие насмешки, тёмные, едва прикрытые порочные желания, и волна брезгливого отвращения сама собой поднималась в душе, оплетая камень ядовитой паутиной. Главный дознаватель хотел презирать и ненавидеть меня, чтобы не впускать в душу ни капли понимания и сочувствия. Что ж, я была в состоянии вызвать у него нужное чувство. Поглощенная работой, я едва услышала сдавленное оханье бьери. Подвязав последние нити плетения, я моргнула, возвращаясь в реальный мир, и только сейчас заметила, что паук, из которого я черпала энергию, втянулся в прозрачную янтарную каплю. Выходит, я позволила своей ярости разгореться так ярко, что расплавила камень, и смола поглотила чёрное тельце, надёжно запечатав его внутри. Так даже лучше. Паук для паука. Пусть главный дознаватель морщится, кривится и требует переделать, но только не сегодня. Я устало откинулась на спинку стула. В теле чувствовалась слабость и опустошение. Слишком много энергии потребовал от меня артефакт. Без лишних слов Бьери откупорил и подал мне горькую укрепляющую настойку, покосился на паука, застывшего в янтаре. «Да, думаю, намучаемся мы с новым господином-главным дознавателем», покачал он головой, не отрывая взгляда от артефакта. Старый законник не прочь был поговорить, Наверное, весь Бьянькини сейчас гудел от слухов о новом главе Горолевского магического контроля Виньятты. Я кивнула, массируя виски, но еще головная боль не давала покоя. — Поговаривают дочка, — подошёл ко мне Бьери, — что господин главный дознаватель вовсе не господин, как можно было бы подумать, а самый настоящий лорд, да ещё и из таких знатных фамилий, что не то что в отделе работать не станет, а при встрече с законником и кивнуть не удосужится. Только вот не из местных он, южанин, приезжий. — Знаем мы их. Все они там в Неоретте, дикие арьяне «Эркияне», — машинально поправила я да хоть так отмахнулся бьри все равно чужой он не наш виньят то перевелся несколько месяцев назад но уже говорят в городе шороху навел а до того служил помощником главного дознавателя в ьюоенье помнишь может как в прошлом году в центр четверо работать устроились так вот это все он наш главный постарался народ тогда оттуда бежал как крысы с корабля «Уж больно нрав у помощника оказался крут. Вот выслужился, му...» Бьери привычно проглотил окончание подцепленного на войне ругательства. Старый законник сердито фыркнул в усы. Видимо, грядущие изменения волновали его сильнее, чем торговца повышения пошлин на ввоз иринейского шелка. Кивком указав на перчатки, он предложил закончить на сегодня и сопроводить меня в крепость» подальше от главного дознавателя, проявившего вчера ко мне столь пристальное внимание. Не желая навлекать на ответственного, заменяя мою работу в ере гнев коменданта, я улучила момент, когда старый законник отвернулся и аккуратно убрала испорченный артефакт в карман, чтобы ночью незаметно разорвать плетение. Завтра я собираюсь попытаться изготовить что-то соответствующее приличное». Коридор с высокими стрельчатыми сводами и массивными дверями рабочих комнат, где трудились заключенные, заканчивался узкой винтовой лестницей. Верхние пролеты, обычно закрытые для узников, вели к башне, где находились просторные и удобные кабинеты высшего руководства исследовательского центра. На среднем уровне располагались рабочие зоны и комнаты для испытаний, а ниже, где башня из светлого камня врастала в холм острова, Был проход к камерам. Знакомый путь, за восемь лет изученный до последней выбоины в каменных ступенях. Мы вышли на крытую галерею, соединявшую исследовательский центр Бьянькини с зданием городской тюрьмы. Здесь, посреди двух островов, особенно остро чувствовался контраст между выстроенным несколько десятков лет назад зданием, возвышавшимся над каменистым берегом и сверкавшим желтыми отцветами факелов из каждого вытянутого окошка, и старой тюремной крепостью, мрачной и черной, почти вросшей в скалу, слевшейся с ней. Вдалеке тысячами огней светился берег Виньятты, и крохотные искорки, более яркие, чем звезды, Перемигивались, плясали у самого горизонта, словно бы там царил вечный карнавал, недосягаемая беззаботная жизнь, не затихающая даже ночью. Узкий мост с арочными сводами и частыми тонкими колоннами соединял нижний этаж центра со сторожевой башней тюрьмы, а внизу бушевало беспокойное Северное море. От шумных свинцовых волн, разбивавшихся подножия скал, Мост единства ощутимо подрагивал, и в этой лёгкой вибрации чувствовалась скрытая мощь стихии, неукрощённой человеком и магией. Я вздрогнула, отчего-то вспомнив паука и тёмную энергию артефакторов неоретта. — Пойдём, дочка! — подрепил меня Бьери с некоторой опаской, косясь на волны и острые кромки камней, вздымающихся над ними. Башня встретила нас с темнотой и сыростью. Хмурый, немногословный охранник сухо кивнул бьери, меня же удостоил лишь неприязненным взглядом. Я привычно отчитывал обороты лестницы. Один, два, три. Чем глубже в недра скалы уводили ступени, тем более тяжким было преступление и более беспросветным существование узников. Камеры на верхних уровнях с крохотными узкими окошками, через которые беспрестанно доносился грозный рокот моря, а в хорошую погоду изредка пробивался одинокий солнечный луч, предназначались для полезных заключенных. А в темные колодцы, спрятанные глубоко под землей, бросали тех, в ком отдел магического контроля не видел никакого потенциала, и там они дожидались публичной казни. Коридор, ведущий к моей камере, пустовал. Сюда уже несколько месяцев не распределяли новых заключенных, а старых, немолодого Зельевара из Иринеи, попавшего за стенки за работу без лицензии, и двух братьев-артефакторов, ограбивших не тот дом, я практически никогда не видела из-за их загруженности заданиями отдела магического контроля. Ни с кем из менталистов я ни разу не сталкивалась, хотя доподлинно знала, таковые помимо меня в центре были. я так думаю Бьери взял из настенного крепления чадящий факел. «Нужно тебе быть потише и на глаза начальства попадаться пореже. Сама посуди. Дочка, что он мог здесь забыть? Скорее всего, конечно, ищет громкое дело в надежде выслушаться и перебраться в столицу. Но, с другой стороны, ты у нас девушка красивая, видная. Мало ли что этому». Бьери кашлянул «Взбредет». Надзиратель отпер замок и посторонился, пропуская меня внутрь. «Если слухи не врут, и господин главный дознаватель из благородных, словно убеждая самого себя, сказал он, то в наших краях он не задержится. Благородных в коридорах магического контроля отродясь не водилось». Я неопределенно хмыкнула. В чем-то Бьери был прав. Все мы, осужденные мертвецы, в глазах короны были равны, Бесправные, безмолвные, лишенные титулов и даже имен. Всего лишь крошечные шестеренки в неумолимой машине правосудия.